Судя по выражению лица очаровательного Фледжби, он хочет что-то сказать. Судя по выражению его лица, он ничего не хочет сказать. Судя по выражению его лица, он погружается в размышления, потом им овладевают сомнения и чувства внутреннего опустошения. Фледжби пятится, натыкается на Бруэра, описывает круг около бутса и, окончательно стушевавшись на заднем плане, проводит рукой сперва по левой, потом по правой щеке, как будто долгожданные бакенбарды могли вырастить там за последние пять минут. Но Лэму снова извлекает Флетчбы на свет Божий, не дав ему времени окончательно убедиться в бесплодии его физиономии. По-видимому, Фледжби чувствует себя совсем плохо, так как, если верить Лемлу, он опять умирает. На этот раз Фледжби умирает от желания представиться Твемлоу. Тот протягивает ему руку, искренне радуясь знакомству. Мы с вашей матушкой в родстве, сэр. Да, кажется, но она была не в ладах со своей родней. Вы сейчас... Живете в городе? Я всегда живу в городе. Любите городскую жизнь? Хм. Я вовсе не любитель городской жизни. Городская жизнь, она, конечно же, нравится далеко не всем. Нет, это верно только по отношению ко мне. Новостей сегодня, кажется, нет. Я вроде ничего особенного не слышал. Никаких новостей нет. Совершенно никаких новостей. Решительно никаких.